Глава шестая. Флойд. Джонни Грей медленно бродил по парку. Он никак не мог прийти в себя. Мэри — жена Флойда, то есть жена Джеффри Лего. Негодяя, подло упрятавшего Джонни в тюрьму, чтобы обвенчаться с его невестой. Господи, есть справедливость на этом свете? За спиной Грея раздался крик. «Джонни! Джонни!» Он обернулся. К нему, приподняв длинный подол подвенечного платья, бежала Мэри. Она схватила Грея за руки. «Ты счастлива?» — спросил он. «Да, прости меня». «Ничего, я только хотел быть уверенным в том, что ты действительно счастлива». Наступило неловкое молчание. К ним подошел молодой, красивый джентльмен». Это мой муж, покраснев, представила его Мэри, мистер Флойд. Джеффри поклонился. А это мистер Грей, приятель моего отца. Мужчины обменялись рукопожатием. Оба сделали вид, что впервые видят друг друга. Оба проговорили приличествующие случаи фразы о том, что весьма рады знакомству. — Где вы так загорели? — спросил Флойд. «В Африке», — ответил Джонни, пытаясь улыбнуться. «Вы там охотились?» «Нет, я не охотник, скорее жертва». «Львы там еще есть?» «Только ручные сидят в клетках и рычат на луну». «Очень любезно с вашей стороны, мистер Грей, чтобы приехали к нам на свадьбу. Мэри часто рассказывала мне о вас». С этими словами Джеффри обнял жену, пристально глядя в глаза Грею, Джонни посмотрел на Мэри. Она явно испытывала смущение от встречи с бывшим женихом, но на ее лице не было видно ни малейших следов тревоги. «Бедняжка еще ничего не знает», — подумал Джонни. «Она не смогла бы так притворяться. Боже, помоги ей». К ним подошел Питер, «Джентльмены, я счастлив, что мне довелось познакомиться с вами», — проговорил он. «У моей дорогой Мэри не могло бы быть лучшего мужа, чем вы, мистер Флойд. И ей никогда не найти лучшего друга, чем вы, мистер Грей». Джонни вежливо поклонился. Джеффри поцеловал руку жены и сказал. «Я не заслуживаю таких комплиментов, мистер Кен». «Ваша дочь — настолько совершенное творение Бога и природы, что я могу только надеяться со временем стать достойным ее». «Сразу видно, что ты долго вертелся в светском обществе», — подумал Джонни. «Если бы папаша Эммануил не сидел в Дартмуре, а занимался твоим воспитанием, то лоско у тебя было бы поменьше. И Мэри давно поняла бы, с кем имеет дело». «Вам повезло, мистер Флойд, вы женились на очень хорошей девушке», — произнес он вслух. «На лучшей девушке в мире», — подтвердил Джеффри, обнимая жену. Кен безмятежно улыбнулся и ушел к гостям. «Я с вами совершенно согласен», — сказал Грей. «И если миссис Мэри...» — у него не повернулся язык выговорить «миссис Флойд». «Если миссис Мэри понадобится охотник на львов, то я попытаюсь справиться и с такой ролью, даже если придется из-за этого вернуться в Африку». Взгляды Флойда и Греи скрестились словно шпага. У мужа на лице легко было прочитать вызов у влюбленного отчаянную решимость. Джеффри первым отвел глаза. К его торжеству над соперником примешался страх». Чтобы скрыть это и досадить Джонни, Флойд поцеловал Мэри. Она рассеянно улыбнулась мужу. Джеффри почувствовал себя увереннее. «Зачем же вы ездили в Африку, если там не охотились?» — спросил он. «Меня об этом попросили. Кто?» Этот человек мне не представился. Однако просьба была настолько убедительной, что отказать я не смог. «Но вы знаете его хотя бы в лицо?» «Нет». «Почему?» «Просьба была передана через третьих лиц». «Это было невежливо со стороны того человека», — заметил Джеффри. «Я тоже так думаю». «И вы даже не догадываетесь, кто бы это мог быть?» «К сожалению, нет». «Тогда вам можно только посочувствовать». «Господа, кушать подано». Объявил, подойдя к ним Барни. «Все уже за столом и ждут вас». Мистер Флойд взял жену под руку и направился к дому. Грей и Барни последовали за ними. Глава седьмая. Инспектор Крэг. За свадебным столом Джонни оказался рядом с Крэгом. «Давно вернулись из путешествия, мистер Грей?» — тихо спросил инспектор. «Только что», — так же тихо ответил Джонни, — «и прямо на свадьбу?» «Сначала заехал домой переодеться. А вы что, теперь дружите с Питером?» «Как видите», — ответил Крэг, поднимая бокал вина за здоровье молодоженов. «Ваши хорошие отношения с ним никому не кажутся подозрительными. Всякое бывает». Инспектор осушил бокал и снова наполнил его. «Когда-то мистер Кэн был самым сильным из наших противников», снова заговорил Крэг под нестройный шум свадебного застолья. «Выдающийся ум!» «Сражаясь против него, мы восхищались его блестящей логикой, виртуозными комбинациями, достойными шахматной партии Гроссмейстера. Какое бы его дело мы не рассматривали...» У Питера всегда было наготове готове самое неожиданное и неопровержимое доказательство его невиновности. Однажды он даже заманил письмом моего шефа поздно вечером на Чаринг-Кросс к электрическим часам, и тот вынужден был затем на суде подтвердить его алиби. Самые чистолюбивые сыщики Скотланд-Ярда мечтали найти ошибку в его планах и отправить его э, в путешествие. Крэг, наконец, сообразил, что выбрал не совсем подходящую тему для разговора за свадебным столом у Питера Кэна. «Мистер Грей, вы не желаете выйти покурить?» — предложил инспектор. «Я не курю, господин Крэг, но могу прогуляться с вами по террасе, если хотите». Улучив удобный момент, собеседники вышли из зала. «Единственный детектив, который мог бы одолеть Питера, — это Гольден», — продолжал инспектор, закурив сигару. Но он был всегда так занят самыми важными делами Великобритании, что просто не в состоянии был уделить внимание ловкому мошеннику. Насколько я помню, последнее его слово связано с поисками фальшивомонетчиков наводнившего страну поддельными банкнотами, совершенно неотличимыми от купюр английского банка. Это угрожало экономической стабильности всего Соединенного Королевства. При всем блестящем уме Питера это не его масштаб. К сожалению, мистера Гольдена с нами уже нет. «Кто же теперь спасает Великобританию от банкротства?» – поинтересовался Джонни. Крэг поморщился. «Стыдно признаться, но сейчас это делать некому. Есть, конечно, отдел, который раньше возглавлял покойный Гольден, но без него им такие задачи не по зубам». Я слыхал, что аналогичными делами занимается некий Ридер. «Что, старик Ридер? Жалкий дилетант. Уж лучше бы поручили поиски великого печатника мне. Все-таки я профессиональный сыщик». И имею большой опыт работы в полиции. Что может понять какой-то частный детектив в самых тонких делах государственной важности? Кстати, мистер Грей, вы ничего не слышали в Дартмуре о Великом Печатнике? Ничего. Странно. Там сейчас есть несколько крупных специалистов. Бекер, Сторинг, Уолтер, Смит. Неужели никто из них не говорил с вами на эту тему? никто а если я предложу вам от имени английского банка десять тысяч фунтов стерлингов за имя гения фальшивомонетчика мне придется лишь пожалеть о том что я не могу удовлетворить ваше любопытство десять тысяч мне бы сейчас пригодились джони умолк и задумался некоторое время они прогуливались по террасе не произнеся ни слова Разочарованный Крэг сердито дымил сигарой. Наконец Грей принял какое-то решение и заговорил. «Я не могу ничего вам рассказать о великом печатнике, но у меня есть другая, не менее интересная для вас информация». Инспектор мгновенно оживился. «Что вы имеете в виду?» «Нашему с вами другу Питеру угрожает серьезная опасность». «Какая?» Его возненавидел Эммануил лек Крэг нахмурился. «Говорят, что быть врагом этого негодяя очень вредно для здоровья», — продолжал Грей. Инспектор кивнул. «Это верно. Шайка Лега не становится перед любой подлостью. Они немного притихли только на то время, пока Эммануил сидел в Дартмуре. Кто же возглавлял шайку в его отсутствии?» «Вероятно, его сын. Мальчишка, наверное, поспокойнее, чем папаша. Во всяком случае, он нам никогда не попадался». «Чем занимается Лег-младший?» — спросил Джонни. «Не слыхал, чтобы он на чем-нибудь светился. Парень ни разу не был в тюрьме. Вообще-то я о нем почти ничего не знаю. Помню только, что инспектор лагеря как-то говорил мне» что мальчишка женился на очень красивой девушке по имени Джейн? «Вот это да!» — ахнул про себя Грей. «Похоже, что мне все-таки удастся вырвать Мэри из грязных лап Джеффри». К собеседникам подошла горничная и доложила. «Господа, хозяин просит вас занять свои места. Сейчас пастор будет произносить речь». «А потом мы дружно выпьем за то, чтобы все его пожелания сбылись», — засмеялся слегка охмелевший Крэг. Они вернулись в зал. Священник говорил долго, назидательно и скучно. Слушатели украдкой позевывали. Джонни сосредоточенно размышлял. «Если Джеффри уже женат, то сегодняшнее венчание недействительно», — рассуждал Грей. «Значит, Мэри свободна». «Надо только доказать, что Джеффри Лег и мистер Флойд – одно и то же лицо. Не только это. Еще надо доказать, что он не развелся с первой женой. Тогда можно будет подать на негодяя в суд за двоеженством. Впрочем, достаточно было бы настучать на Джеффри в Скотланд-Ярд. Остальное полиция сделает сама». Но Джонни очень не хотелось бы вмешивать в свои дела официальное правосудие. К тому же оно так медлительно. А Джеффри проведет с Мэри первую брачную ночь уже сегодня. Ладно, прежде всего надо обеспечить безопасность Мэри этой ночью. А там посмотрим. Пастор наконец добрался до берега своего словесного океана и сел на место. Гости оживились. Снова наполнились бокалы. Послышался смех. Крэг отвернулся от Джонни и принялся ухаживать за подружкой Мэри. Грей продолжал рассуждать, совершенно не воспринимая окружающего. Инспектор сказал, что первая жена Джеффри — красавица. Зовут ее, помнится, Джейн. Барни Форд, дворецкий Питера, обнаружил, что хорошенькая горничная Лила по уши влюблена в мистера Флойда. Что если Лила и есть Джейн? Вряд ли. А все-таки. Утопающий хватается и соломинку а Если Лила, жена Джеффри, то есть надежда спасти Мэри. По крайней мере, надо это проверить. Но если горничная Джейн, боже мой, тогда Джеффри просто чудовище. «Заставить жену смотреть, как он женится на другой?» «Нет, нет, нет, этого не может быть!» «Лила не была бы так спокойна!» Барни подошел к хозяину и шепнул ему что-то на ухо. Питер встал. «Господа!» Шум за столом постепенно утих. «Господа!» «Я хочу запечатлеть всех, кто разделяет в этот день нашу радость!» Объявил Кенн. «Всех, кто пришел пожелать счастья моей дорогой Мэри, я приказал пригласить сюда фотографа. Он уже ждет. Прошу вас пройти в цветник». Громкий голос Питера вернул Грей к действительности. Гости покидали зал, направляясь через террасу в парк. Джонни подошел к Кену и тихо сказал. «Я не могу быть на одной фотографии с Флойдом». Питер кивнул. «Извини меня, но я туда не пойду», — закончил Грей. «Вполне тебя понимаю», — ответил Кен. Он протянул Джонни руку. Тот пожал ее, облегченно вздохнул и с чувством произнес «Спасибо».